Глава пятьдесят девятая. Вставай, скомандовал Катриона. Гомес посмотрел на нее лежа на ковре. Это будет не просто, учитывая то, что ты меня так спеленала». Импровизируй. Гомес смотрел на нее еще некоторое время, потом подползла, извиваясь к кофейному столику и кое-как цепляясь за него попыталась подняться. Она весьма выразительно демонстрировала, каких трудов ей это стоит, но Катриона это не тронуло. Если Гомес думала, что она станет ей помогать, то ей следовало подумать получше. Она ни за что не собиралась приближаться. Гомес наконец сумела выпрямиться в полный рост, и Катриона указала ей пистолетом на диван. Та снова с подчеркнутым усилием проскакала короткую дистанцию от стола до дивана. Там она камнем упала на кожаные подушки. «Ну и что теперь?» — поинтересовалась она. Катриона кивнула на ноутбук, и Гомес проследил за ее взглядом. В доме, казалось, царил мир и покой, но правда была в том, что на экране не было видно действительного положения вещей. Катриона задумалась. «Если бы ты сейчас показалась на пороге, Кэти впустила бы тебя?» — спросила она. «Ты предполагаешь, что она там? А где же ей еще быть?» «На данный момент все, похоже, сосредоточено вокруг этого дома. Так что, ты сможешь провести нас внутрь или нет?» «Ты с ума сошла. Как только я завершила бы все здесь, я была бы свободна и могла бы идти на все четыре стороны. Зачем я бы стала возвращаться в дом?» «Как только убила бы меня, ты имеешь в виду?» Гомес промолчала. «Так что, ты бы это сделала?» «У меня не было бы выбора. Мне нравится моя жизнь». «Ничего личного». У Катрионы просто не было слов. Женщина, сидевшая перед ней на диване, казалась совершенно нормальной, но вместе с тем чего-то в ней не хватало. Как можно придавать так мало значения человеческой жизни? Естественно, у нее снова зачесались руки выстрелить в Гомес, но она сдержалась. В этом была разница между ними. поменяйся они ролями, Гомес без раздумий нажала бы на курок. «Окей», — продолжала Гомес, — «давай представим, что мы взяли и заявились в дом. С какой стати ей меня впускать? Она ведь думает, что ты мертва, и я больше во всем этом не участвую. Учитывая то, что она проделала со мной, я должна мечтать лишь о том, как бы поскорее убраться далеко-далеко отсюда. Последнее, что мне захотелось бы сделать, — это нанести ей визит вежливости. И даже если бы я вошла в дом, что дальше?» Гомес покачала головой. Тут уж речь шла бы не о потере личных данных. Вероятнее всего, меня просто убили бы. Несколько мгновений Катриона не отвечала. Она пыталась всё разложить по полочкам и понять, что делать. Ясно, что Кэти всё планирует очень тщательно. Не похоже, чтобы она могла пустить что-то на самотёк. Я догадываюсь, что она не поверила бы тебе на слово, что ты убила меня, не так ли? Гомес кивнула. Я должна отправить ей фотографию. И когда ты собиралась сказать мне об этом? Говорю сейчас. Женщины посмотрели друг другу в глаза. Никто из них не произносил ни слова. Наконец Гомес нарушила тишину. «Мы могли бы сделать постановочное фото», — предложила она. «Вероятно, будет лучше, если Кэти посчитает, что ты мертва». «Лучше для кого? Лучше для нас обеих?» «Если она выяснит, что ты всё ещё жива, что, по-твоему, она сделает? Я предлагаю сделать фото, отправить его Кэти, а потом исчезнуть». Катриона покачала головой. «Я не могу просто так уйти в сторону». «Почему?» «Потому что это моя жизнь». Она помолчала, снова размышляя. «Зачем понадобилось привозить Алекса в дом? И зачем Кэти нужно, чтобы всё выглядело так, будто это он убил меня?» Гомес пожала плечами. Кэти этого не поясняла, а я не спрашивала. Надо поехать к Алексу домой. Может, там есть что-то, что поможет найти ответ на этот вопрос. А может, это будет пустой тратой времени, Нэнс и Дрю. Как я и сказала, лучшее, что мы можем сделать, это разобраться с фотографией, а потом каждый из нас пойдёт своим путём. Мы просто исчезнем. Катриона покачала головой. «Пока это не закончится, нам надо держаться вместе. В одном, однако, ты права. Если Кэти будет думать, что я мертва, нам это будет на руку». Она достала мобильный из кармана и бросила его Гомес. Он отскочил от её ноги, прежде чем опустился на диван. «Возьми телефон». Гомес посмотрел на неё с надеждой. «Это будет гораздо проще сделать, если у меня обе руки будут свободны». «Просто возьми этот чёртов телефон». Гомес подобрала телефон и включила его. Она опять изо всех сил показывала, как тяжело ей это даётся. И опять Катриона игнорировала её спектакль. «Где мне позировать?» Гомес посмотрела на тумблер на столе и пятно на ковре. «Ложись на пол. Пусть всё выглядит так, словно ты упала там». Катриона легла на ковёр. Она широко распахнула глаза и покрепче вцепилась в пушку. От сильного запаха Джека Дэниелса ее затошнило. Следующую минуту она меняла лежачие позиции, следуя указаниям Гомес. «Так, хорошо. Вроде выглядит нормально», сказала, наконец, Гомес. «Но тебе надо отпустить пистолет». Катриона лежала на животе, голова была неуклюже повернута влево. Гомеса она могла видеть лишь периферическим зрением. Она держала мобильный на вытянутой руке, как если бы снимала селфи. Если бы она и попыталась что-то сделать, клейкая лента на ее щиколотках замедлила бы ее движение. Катрион рассчитала, что у нее более чем достаточно времени на то, чтобы отреагировать, в случае чего. Она спрятала пистолет под живот и вернула руку в то же положение. «Открой глаза пошире и не моргай». Катриона вытращила глаза. Она смотрела вдоль длинной стороны ковра, и вокруг все было затуманенным и размытым. Ворс ковра щекотал щеку, а запах виски забил нос и заставил желудок сжаться. «Готово», — сказала Гомес. Катриона быстро перекатилась на спину, схватив в движении пистолет. Гомес сидел на диване с мобильным в связанных руках и с таким выражением лица, будто держала на языке кусочек масла, который никак не хотел таять. «Кажется, кое-кому не помешало бы поработать над проблемами с доверием». «Заткнись и покажи мне фотографию». Гомес развернула телефон, а Катриона тем временем встала на ноги. От картинки дрожь пробежала у неё по позвоночнику. Она действительно выглядела мёртвой. Она сделала быстрый выпад вперёд, выхватила телефон из рук Гомес, затем поспешно сделала два шага назад. Следующую минуту она потратила на то, чтобы внимательно изучить изображение, рассматривая в увеличении разные участки фотографии, чтобы убедиться, что снимок подтверждал их историю. Гомес хорошо выполнила работу. Кэти нужно было доказательство, что она мертва. Что ж, это вполне могло послужить таким доказательством. Она протянула телефон и дождалась, чтобы Гомес взяла его. — Отправь снимок, — скомандовала она. Гомес тапнула несколько раз по экрану. «Окей, сделано. Дай мне телефон». Гомес протянул ей мобильный, и Катриона выхватила его из ее пальцев, по-прежнему не желая подходить слишком близко. Она позволила телефону скользнуть в карман, а потом направила пистолет на сидевшую перед ней женщину и посмотрела на нее из-за дула. «Что ты делаешь?» — спросила Гомес. Вся ее самонадеянность улетучилась, уступив место замешательству. «Просто напоминаю тебе, что я вооружена». Пауза, улыбка. «Сейчас я пойду на кухню. Когда я вернусь, я хочу застать тебя сидящей на диване ровно на том же самом месте, что и сейчас. Это понятно?» «Понятно». Катриона торопливо прошагала в кухню и достала нож из подставки для ножей. Гомес сидела там же, на диване, когда она появилась. Насколько Катриона могла судить, она не сдвинулась ни на миллиметр. Она быстро подошла к дивану, пряча нож за спиной. Дойдя до дивана, она резко присела и рассекла скотч, которым были обмотаны лодыжки Гомес. Нож был острый, прорезал ленту в один мах. Катриона сделала шаг назад так же быстро, как и до того присела. Таким образом, все было сделано еще прежде, чем Гомес успел это осмыслить. «Вставай!» Гомес нагнулась, содрала с ног остатки клейкой ленты, а затем поднялась на ноги. В не руки!» Гомес сделала, как ей велели. «Я собираюсь разрезать скотч, но если ты попытаешься что-то сделать...» «Да, я знаю, ты в меня выстрелишь, я поняла». Катриона посмотрела Гомес в глаза. Она всё так же не доверяла этой женщине, но другого выхода у неё не было. Кому-то нужно было вести машину, и, к сожалению, это была не она. Ей нужны были свободные руки, чтобы можно было воспользоваться оружием, в случае чего. Некоторое время никто из них не говорил ни слова, но и это молчание о многом могло сказать. Союз, который сейчас должен был быть заключен, был не из простых. Об этом нельзя было забыть. Она не могла позволить себе забыть об этом. Она сделала шаг вперёд, схватила Гомес за руки и быстро разрезала скотч, потом также быстро отошла в сторону, пятясь через комнату и не отводя взгляда от стоявшей перед ней женщины. Она переложила пистолет в правую руку, а нож взяла в левую, подняла пистолет и прицелилась. Гомес стояла на месте, сдирая плёнку с запястьей. Она скатала её в шарик и бросила на кофейный столик. «После тебя!» Катриона подвинулась в сторону, И махнула пистолетом, указывая Гомес на дверь. Она выждала, пока Гомес не прошла на несколько шагов вперёд, прежде чем положить нож на стол и пойти следом. В блюде возле входной двери ты найдёшь связку ключей от машины, проинструктировала она. Послышался скрежет металла о стекло, когда Гомес доставала ключи из блюда. Катриона сняла куртку с одного из крючков и накинула на правую руку, чтобы скрыть пистолет. Она понимала, что Гомес наблюдает за каждым ее движением. «Пошли». Гомес распахнула дверь, и они вместе вышли в коридор.